Каждому по заслугам вера в справедливый мир – социально-психологический феномен, состоящий в глубоком безотчетном убеждении, что мир устроен гармонично, и каждый человек получает в жизни то, чего заслуживает своими личностными качествами и своим поведением. В мировой социальной психологии данное понятие получило статус научного термина и в качестве такового рассматривается во многих энциклопедиях и словарях. Как и большинство социально-психологических явлений, данный феномен в той или иной мере присущ практически каждому, однако человек неискушенный не отдает себе в нем отчета, вследствие чего возникают искажения в самосознании и межличностном восприятии. Представьте себе такую весьма типичную для наших будней картинку. Проходя по переулку, вы замечаете неряшливого, неопрятного человека, неопределенного возраста, который роется в мусорном баке. Какие чувства вы испытываете к нему? Вряд ли это будет симпатия. Своим видом, своим поведением этот человек демонстрирует крайнюю степень падения, жизненного краха и своей полной никчемности. Будь он умён порядочен, деловит, то и выглядел бы иначе и нашел бы более достойное занятие, чем рыться в помойке. А может быть в такое жалкое положение его привели какие-то непереносимые жизненные испытания? Но эту мысль почти любой из нас спешит отсбросить, рассуждая примерно так. Моя жизнь тоже не сахар, хватает в ней разных испытаний. Но я же их выдерживаю, и в отличие от этого ничтожества, у меня есть дом, семья, какая-никакая работа, и всего этого я добился благодаря моим достоинствам. Правда, судьба могла бы быть ко мне и щедрее, ведь я заслуживаю большего. Но все еще впереди когда-нибудь и на мой лотерейный билет выпадет джекпот и компенсирует прошлые недосдачи. Психологическое объяснение данного феномена интуитивно кажется вполне понятным. Вера в справедливый мир служит своеобразным защитным механизмом сознания. Если признать, что жизнь непредсказуема, полна случайностей, добродетель в ней не всегда бывает вознаграждена, а нередко бывает и попрана, то можно ли любить такую жизнь? строить светлые планы, лелеять надежды и ждать их осуществления. Если со мною, человеком безусловно хорошим, может ни с того ни с сего случиться что угодно, то где найти силы, чтобы это пережить? Нет уж, лучше поверить в мораль, активно насаждаемую нашей культурой посредством всевозможных назидательных историй. От детских сказок до поп-сериалов. Добро обязательно побеждает зло, добродетель торжествует, а порог всегда бывает наказан. Характерно, кстати, что художественные произведения, в которых описывается нелепая гибель положительных героев, например, классический фильм 60-х «Беспечный ездок», находят признание лишь у тонко чувствующей и мыслящей части аудитории, нигде и никогда не составляющей большинства. Впервые гипотеза справедливого мира была высказана американским социальным психологом Милвином Лернером в 1965 году. В ходе популярных в ту пору экспериментов по межличностному восприятию Лернер подметил закономерность, никому ранее не бросившуюся в глаза. В его опытах роли испытуемых произвольно распределялись экспериментатором, причем по условиям одного из опытов одни испытуемые получали от других наказание разрядом электрического тока, хотя и не опасное, но довольно болезненное и неприятное. В другой серии условия были сложнее. Заранее объявлялось, что роли будут меняться, так что наказуемый и экзекутор поменяются местами. Лернера интересовала, как неприятности, доставляемые людьми друг другу, повлияют на их взаимную оценку. В ходе последующих опросов выяснилось, что жертва, лишенная возможности дать сдачи и принужденная терпеливо сносить наказание, оценивалась по большинству личностных параметров весьма невысоко. В ситуации восстановления справедливости Тот же самый человек заслуживал гораздо более высоких оценок, выглядел более симпатичным. Лернинс заключает. Ведь невинные жертвы, лишенные возможности восстановить справедливость, побуждают людей принижать ее привлекательность, дабы как-то согласовать, привести в соответствие ее участь и ее качество. Не потому ли нам так неприятен ведь нищих, убогих, увечных, неизлечимо больных? Кто-то, наверное, с негодованием отвергнет этот упрек. Что ж, Если вид чужого несчастья вызывает у вас не презрение, а скорее сострадание, то значит тонкая психологическая особенность, как вера в справедливый мир, присущей вам в исчезающей малой степени, что, наверное, следует признать вашим достоинством. Американские исследователи Зик КРубин и Летиция Энн Плау разработали специальную шкалу веры в справедливый мир, по которой это качество может быть измерено у любого человека. Впоследствии эта шкала была усовершенствована и детализирована. По результатам ее исследования можно заключить, что вера в справедливый мир, подобно многим другим социально-психологическим характеристикам, таким как, скажем, конформность или готовность к подчинению, присуща разным людям в разной мере, хотя вряд ли найдется хоть кто-то, кто был бы ее абсолютно лишён. С этической точки зрения это особенность вне сомнения – может быть оценена как негативная. Следствием ее является снижение чувства личной ответственности, пассивная терпимость к страданию, безразличие к несправедливости. В крайних случаях она может даже вести к конституциализации, несправедливости, узакониванию дискриминации. История знает немало таких примеров, когда вместо борьбы с бедностью принимались законы против бедных. Почитайте хотя бы Дикенса. Кроме того, Вера в заслуженность любой судьбы делает человека уязвимым перед неожиданными неприятностями. Верно замечена фраза «С нами такого случиться не может» должна лидировать в списке последних жизненных советов. Человек убежденный, что ничем объективно не заслуживает кары, склонен к неоправданному риску, и в то же время недостаточно внимания уделяет предосторожностям и профилактике каких бы то ни было бед. Однако парадоксальным образом – Вера в справедливый мир в психологической точки зрения имеет и свою позитивную сторону. Установлено, что люди с высоким показателем по соответствующей шкале менее уязвимы для стресса, менее склонны к депрессиям, более оптимистичны. Или, может быть, просто более толстокожи?